Дарья Кандалинцева. «Где не светят звезды» Читает Татьяна Гордиенко Часть первая Свет Разум — особое место. Он сам может создать как небеса в аду, Так и ад в небесах. Джон Милтон «Потерянный рай» Глава первая Сон длиною жизнь. Дождь застилает глаза. Холодные капли текут по щекам и шее, а одежда давно промокла насквозь, прилипнув к телу. Лир. Земля комьями липнет к рукам. Вода просачивается сквозь пальцы и хлюпает под ногами. Сердце бешено стучит в груди, будто ждет, что каждый новый удар станет последним. Лир! Ледяной воздух сжет легкие, жалит, душит. Но я не сдамся. Не сейчас. Перевожу дыхание и продолжаю разгребать почву. Продолжаю искать. Буря шепчет в ушах, искушая прекратить борьбу. Завяза собой туда, где не дозволено ступать смертным, куда не идут по собственной воле, откуда не возвращаются. Но там находят покой, лир. Море внизу негодует, словно черная бездна. Громче и громче. Нет! Нельзя оставаться. Я найду его. Найду. Оно должно быть здесь. Здесь. Рядом с одиноким деревом у самого края обрыва. Здесь, под надгробным камнем, отливающим синевой в свете раздирающих небо на части молний. Тогда ищи, лир, подпевает шторму ветер. Ищи. Там под землей лежит твой покой, лежит твоя правда, Твоё прежнее тело. Но то тело давно обратилось в прах, стиснув зубы, кричу я. Его сожгли, Мунварда больше нет. Тогда нет, больше. И твоего покоя. И я продолжаю искать. Кожа на руках разодрана в кровь. Волны внизу бьются об острые скалы. Молнии блещутся ярче. Гром все сильнее. Ищи, Хелхейд, во имя покоя. Во имя правды. Это сон. Крутится где-то в глубине подсознания мысль. Лишь дурной, проклятый сон. Нужно просто отпустить видение, и оно исчезнет. Сон ли? Если и правда лишь сон, то мне никогда не найти своего покоя. Почему меня всюду преследует чувство, будто кто-то играет моей судьбой? Кто-то другой решает, когда мне жить А когда умереть? И что тогда остается мне? Рождаться и погибать снова и снова, Пока не сойду с ума С памятью о прошлом, разрушающем мое будущее? Лир! Зачем я здесь? Во имя покоя! Во имя правды! Черная тень нависает надо мной, Затмевая последний свет! Голова кружится и в глазах темнеет. Тьма затягивает, уносит за пределы воспоминаний. Туда, где живут отражения тайных страхов и призраки горьких обид. «Вот он, наш чемпион!» Крейн с гордостью хлопает меня по плечу. Спаринг лучших воинов потило, и я выхожу победителем. «Вот он, настоящий Фомор! Отважный, сильный, беспощадный!» — Убийца! — цинично качает головой Ирней, глядя, как с моего меча капает кровь. — Мой лучший друг Элеутерей не мог стать таким чудовищем! — А я по-прежнему люблю тебя! — Давна мне улыбается. Ее голубые глаза сияют, как чистое небо. И ты не обманешь меня другим лицом. Ты всегда останешься собой. — Я? «Да, ты?» Чарна появляется за спиной, дав. В ее руках сверкает кинжал. Взгляд Фоморки блестит, как раскаленный металл. «Ты предал меня, Лир! Предал всех нас, свой народ! Ты никогда не был одним из нас, лишь притворялся другом!» «Но я хочу быть твоим другом, Чарна!» «Тогда ты враг мне!» Ник обнажает клинок. «Нет!» Рано или, Рано или поздно придется выбрать сторону Мунвард. Шепчут в унисон, обступая меня. Рано или поздно. Рано или, поздно. Рано или поздно. Предатель, лжет. Предатель чудовище. лжет. Чудовище. Предатель лжет чудовище. Вокруг появляются сотни фаморов и доитьян, у всех до единого на лицах презрения и ненависть. Они указывают на меня пальцами и злорадно смеются. Чудовище! Чудовище! Чудовище! Нет, это неправда. Я хватаюсь за голову и закрываю глаза, но голоса становятся только громче. Чудовище, ты умрешь и родишься. О да, умрешь и родишься опять, лишь для того, чтобы пережить все это вновь. No, No, No,